Глава пятнадцатая Палладьев рулил туда, где было свободнее. Казалось, что автомобиль сам выбирает путь, надо было его урезонить. Для чего требовалось подумать? Капитан припарковался на первом же свободном куске пространства, но мысли этой парковки не подчинились. Ехать в прокуратуру к следователю Рябинину? Или сперва доложиться майору? О чем? О том, что в Ксис варят овсянку и живут по английской моде. До половина страны живет по чужой моде. Чай по-английски и кофе по-американски. Всякие драйверы и рейверы, шопинги и допинги, гламуры и омары. Иван Архипович бережет здоровьем поэтому ест овсяную кашу. И что? Правда, он занимается делами, подобными бизнесу Генриха Калаврацкого. Во всех случаях капитану прикажут собрать оперативную информацию. А прикажут ли, если прокуратура к этому преступлению охладела как к малозначительному? Даже неизвестно, где теперь подвязается эта парочка. Работают в госструктурах, торгуют, двигают науку, занимаются бизнесом или мошенничают. Едят овсянку и живут в английском стиле. «А где работают?» «Может быть, и место жительства сменили?» Капитан помнил их адреса. Он глянул на часы, семь вечера, пятница. У Палладьева бывали состояния, которые он не любил. Оперативная энергия опережала мысли. Видимо, поэтому он работал в уголовном розыске, а не в следственном отделе. Вот примчался к дому Калаврацкого. «Зачем?» чтобы глянуть на его иномарку, стоявшую у подъезда. Пятница, семь вечера. Наверное, Генрих уже смотрит телевизор. Но он не смотрел, а деловито вышел из парадного и уселся в свою машину. Капитан пригнулся. Калавратский фыркнул двигателем и выехал со двора. Капитан тоже фыркнул, не двигателем, и бросил своего «Жигуленка» во след». Чтобы не отстать и не потерять, пришлось бампером чуть ли не клевать его багажник. Хорошо, что ехали недолго и вкатили на одну из улочек, которая за счет выхода на проспект была в центре города, но тихой. Коловратский остановился у панели, покинул машину и скорым шагом скрылся в каком-то заведении. Капитан помельтешил по проезжей части и, вопреки дорожным правилам, приткнулся невдалеке. Бездвижно посидев, он вылез и пошел глянуть, куда делся Калаврацкий. В кафе грезы. Неброские какие-то затемненные буквы. И окна, затемненные изнутри тяжелыми шторами. Паладьеву хотелось войти и глянуть, о чем грезит Калаврацкий. Но тот его знал в лицо, войти значило спугнуть. Уловив придушенную музыку, капитан спросил. «Командир, здесь что?» занимаются панк-рок аэробикой», — усмехнулся охранник, скорее всего, из милицейских отставников. «А мне бы взять граммов двести на грудь». «Парень, если тут не бывал, то и не ходи, а выпей вон на углу». Совет интересу капитану прибавил. Он вернулся к своей машине и взял мобильник. «Нужен человек, которого Коловратский не знал». Но в РУВД ни майора, ни оперов на месте не оказалось. И сразу он вспомнил участкового, которому и позвонил. «Лошадников, чем занят?» «Расследую хищение пачки сливочного масла у бабуси. а Нужна твоя помощь». «Готов, товарищ капитан», — согласился безотказный участковый, который давно хотел перейти в уголовный розыск. «Лейтенант, мчись ко мне». Оружие брать? Нет, но облачись в лучший свой прикид. У меня есть галстуки с бомбеем. На день я буду сидеть в машине. Капитан назвал адрес кафе и задумался. Оторвал сотрудника отдела. Ради чего? не убийство, не ограбление банком, ни масштабная катастрофа. Оторвал отдела ради виртуозного мошенника. Может быть, на это масло бабуся сложила последние рубли. Лошадников подкатил на мотоцикле, на котором он сидел верхом, именно как на необузданной лошади. В шляпе, в костюме. За спиной трепетал безразмерный желтый галстук из Бомбея. Паладев спросил, «Раньше с Калавратским дело имел?» «Я общался с женой, с Изольдой, а его видел издали». «Тогда два поручения. Сперва войдешь в кафе, вникнешь в оперативную обстановку и глянешь, что делает Калавратский. А потом? Потом купишь пачку сливочного масла и отвезешь старушке».